Глава девятнадцатая. Седьмое письмо. «Дорогой друг и напарник, сегодня я вспомнила, как ты впервые рассказал мне про путешествие на север. Ты упоминал его вновь и вновь. Эта тема постоянно звучала, стала навязчивой идеей. Когда-нибудь, когда-нибудь я отправлюсь на север. Потом и я стала частью этой идеи. Мы отправимся». Иногда я спрашиваю себя, что было бы, если бы тем летом я снова сказала тебе «нет». Я представляю, как прошу у тебя больше времени на сборы, чтобы привести свои дела в порядок. Я представляю, как предлагаю тебе что-то другое — путешествие на юг или, возможно, путешествие дальше на север, совсем далеко, на какой-нибудь застывший от холода пляж. Я спрашиваю себя, что бы случилось, если бы мы поехали, но тем утром вышли бы из отеля на пять минут раньше. Что бы случилось, если бы мы остановились в каком-нибудь кафе или на смотровой площадке? Пятью минутами позже или пятью минутами раньше? Тремя минутами? Двумя? Всего лишь несколькими секундами? Да какая разница? Любая перемена могла бы изменить все или не изменить ничего. Мы уже никогда этого не узнаем. Сегодня я показала ему шрамы, которые оставил мне тот день. Он не задавал вопросов, на которые я не смогла бы ответить. Он и не пытался. Я была рада показать их ему. Я провожу по ним пальцами и понимаю, что все произошло на самом деле. Это так сложно, все осталось в болезненном прошлом. Но когда я до них дотрагиваюсь, чувствую их, понимаю, что все это было в реальности, и что боль и сожаление появились не просто так, а из-за чего-то настоящего, которое когда-то было прекрасным и удивительным, и нашим. Иногда боль — это цена, которую мы платим за право любить всем сердцем.